Я велел такси высадить нас у вестибюля Родеволт Билдинг. Портер только кивнул, когда я пояснил, что хочу проехаться на лифте. Лифт пентхауса Рэймонда Синклера оказался просто коробкой с сиденьем. Для одного человека он был комфортабелен, для двух хороших друзей уютен. Для нас с Портером он был тесен. Портер оперся о колени и пригнулся, видимо он уже привык. «Вполне вероятно. Большинство квартирных лифтов такие же. Зачем тратить пространство комнаты на шахту лифта?» Мы ехали быстро. Сиденье было необходимо. При старте вверх ускорение получалось почти двукратным. А в конце чуть большее время лифт тормозился при половинном ускорении. Мелькали светящиеся номера, но я не заметил ни одной двери. «Слушайте, Портер, а если этот лифт застрянет, через какую дверь мы сможем выбраться?» Он как-то странно посмотрел на меня и сказал, что не имеет представления. И к чему беспокоиться, если он застрянет на такой скорости, то разлетится, как нарезанные листья салата. Лифт вызвал у меня клаустрофобию, и я призадумался. У ушел мне через лифт. А почему? Может, поездка вверх ужаснула его? Команда памяти порыться в медицинских записях всех подозреваемых. Нет ли у кого-нибудь из них клаустрофобии? Жаль, что компьютер лифта не ведет учет. Мы могли бы выяснить, кто использовал кабину лифта лишь один раз или вовсе не ездил. Тогда мы будем искать У2. К настоящему времени я определил три группы. У1 убил Синглера, потом попытался использовать низкоинерционное поле и как добычу, и как алиби. У2 был чокнутым, генератор его интересовал. только с точки зрения создания зловещей картины. Группу У-3 составляли Дженнис и Дрю Портер. Когда двери раздвинулись, за ними стояла Дженнис. Она была бледна, с понурыми плечами, но, увидав Портера, она просияла, как солнце, и кинулась к нему. Бежала она в развалку, теряя равновесие из-за недостающей руки. В траве по-прежнему виднелся широкий коричневый круг, размеченный белым мелом и желтыми химикатами, выявляющими кровь. Были очерчены исчезнувшие тело, генератор, кочерга. Что-то постучалось в заднюю дверь моего сознания. Я перевел взгляд с меловых контуров на открытый лифт, снова на мел, и треть головоломки сложилась. Как просто. Мы искали У-1... И вот у меня прекрасная идея, кто им может быть. «Как это получилось, что вы прибыли с мистером Портером?» Между тем спрашивал у меня Ордос. «Он пришел ко мне на работу. Мы говорили о гипотетическом убийце». Я добавил «тише». «Об убийце, который не Дженнис». «Очень хорошо. И вы сообразили, как он мог уйти?» «Пока нет, но подыграйте мне». «Допустим, что путь был». Портер и Дженнис присоединились к нам, обнимая друг друга за талию. «Прекрасно», — сказал Ордос. «Мы примем, что путь наружу был. Он его сам придумал. И почему не использовал лифт? Он уже имел этот путь на уме, явившись сюда. А лифтом не воспользовался потому, что собирался забрать машину. Она бы просто не влезла в лифт». Все уставились на меловые очертания генератора. Как просто. «Так-так», – произнес Портер, – «и он ушел своим путем и оставил вам загадку запертой комнаты?» «Возможно, это его ошибка», – серьезным тоном сказал Лордос. «Выяснив его путь отхода, мы можем прийти к выводу, что им мог воспользоваться один единственный человек. Но пока мы даже не знаем, что такой путь существует». Я сменил тему. «Нашли ли вы всех, внесенных в список для лифта?» Вальпредо вытащил блокнот с отрывными листами и поискал в нем фамилии людей, которым было позволено пользоваться лифтом Синклера. Он показал список Портеру. «Вы это видели?» Портер уткнулся в лист. «Нет, но догадываюсь. Так, посмотрим. Ганс Друкер был до моего появления любовником Дженнис. Мы с ним все еще видимся. Он был на той пляжной вечеринке вчера ночью у Рэндалла. Он грохнулся ночью, прямо на ковер Рэндалла, заметил Вальпреда. он и четверо других. Самые лучшие алиби. Ганс не мог иметь к этому никакого отношения, воскликнула Дженнис, которую ужаснула сама мысль. Портер все еще просматривал список. О большинстве этих людей вы уже знаете. Берта Холл и Мюрель Сандуски были подружками дяди Рэя. Берта ходила с ним в походы. «Мы расспросили их тоже», – пояснил мне Вальпредо. «Если желаете, можете прослушать записи». «Нет, сообщите только суть. Я уже знаю, кто убийца». При этих словах Ордост приподнял брови, а Дженнис сказала «О, здорово! Кто же?». На этот вопрос я загадочно улыбнулся. Никто не осмелился обвинить меня в лжи. «Мюрель Сандуски уже почти год живет в Англии», – продолжал Вальпредо. «Замужем». Синклера не видела много лет. Большая, красивая, рыжая. «Она однажды изрядно увлеклась дядей Рэем», – вспомнила Дженнис. «А он ею. Думаю, его страсть продолжалась дольше». «Берта Холл – нечто другое», – рассказывал Вальпредо. «Ровесница Синклера, в хорошей форме, жилистая тетка. По ее словам, когда Синклер выходил в работе на финишную прямую, он забрасывал все – друзей, общение, физические упражнения». Потом звонил Берти и отправлялся с ней в поход, чтобы прийти в себя. Двое суток назад позвонил и договорился на следующий понедельник. «Алиби?» – спросил я. «Никакого». «Да ладно», – негодующе заявила Дженнис. «Я Берту знаю с детства. Если вам известно, кто убил дядю Рея, так почему не скажете прямо?» Сделав определенные допущения, я почти уверен, что это кто-то из данного списка. Но я не знаю, как он выбрался». или как собирался это сделать, и можем ли мы это доказать. Прямо сейчас я не могу никого обвинить. Очень обидно, что он не потерял руку, когда тянулся за кочергой». Портер выглядел разочарованным, Дженнис тоже. «Вы не хотели бы столкнуться со встречным судебным иском», – осторожно предположил Ордос. «Так как насчет машины Синглера?» «Это в своем роде безинерциальный привод, снижает инерцию». «Время ускоряется. Бер уже выяснил о машине немало интересных вещей, но еще не скоро он сможет по-настоящему». «Так а о чем вы говорили?» – спросил Ордос, когда я осекся. «Синклер закончил эту проклятую штуковину?» «Разумеется», – сказал Портер, иначе он не стал бы демонстрировать ее другим. «Или звонить Берте насчет похода, или распространять слухи о том, что он сделал. Да-да». Разумеется, он узнал о машине все, что мог. Вас обманули, Хулио. Все упирается в машину. А ублюдок повредил свою руку, и мы сможем это доказать. Возглавляемые Ордосом мы набились в такси. Я, Ордос, Вальпреда и Портер. Вальпредо поставил автопилот на обычную скорость, чтобы не беспокоиться об управлении. Мы развернули кресло лицом друг к другу. «Вот за эту часть я ручаться не могу», — сказал я быстро, делая наброски в позаимствованном у Вальпреда блокноте. Но припомните, у него оставалась длинная веревка. Он намеревался ее использовать. Вот как он планировал выбраться. Я нарисовал ящик, изображающий генератор Синклера, и человечка, прильнувшего к раме. Кружок вокруг них обозначал поле. Веревка бантиком была привязана к машине, другой ее конец — Тянулся сквозь поле наружу. Видите, он поднимается по лестнице при включенном поле. При движении с такой скоростью только один шанс из восьми, что камера запишет его. Он подкатывает машину к краю крыши, привязывает к ней веревку, бросает веревку подальше, сталкивает генератор с крыши и прыгает вместе с ним. Веревка падает с ускорением 32 фута в секунду в квадрате по нормальному времени, И к тому же ее тянут вниз машина и убийца. Но не сильно, поскольку они в низкоинерционном поле. К тому моменту, когда убийца достигает земли, он движется со скоростью чуть больше, чем... Э, 1200 футов в секунду на 500... Э, ну, скажем, 3 фута в секунду по внутреннему времени, и ему надо успеть оттащить машину... потому что веревка падает сверху, подобно бомбе. Похоже, что это могло сработать, сказал Портер. Ага. Я какое-то время думал, что он просто стоял на дне поля. Но небольшая возня с машиной излечила меня от этой идеи. Он бы сломал обе ноги. Но он мог держаться за раму, она достаточно прочная. Но машины у него не было, заметил Вальпредо. Вот где вас и провели. Что происходит при пересечении двух полей? Они выглядели растерянно. Вопрос непростой. Ответа пока никто не знает. Но Синклера знал. Он был обязан, он закончил работу. У него должны были быть две машины. Вторую машину забрал убийца. а, -а, -а, -а" проговорил Ордос. «Кто же У?» – спросил Портер. «Мы уже опускались на стоянку. Вальпреда знал, где мы находимся, но хранил молчание. Покинув такси, мы направились к лифтам». «Этот вопрос куда проще», — сказал я. Он собирался использовать машину для алиби. Глупо, если учесть, что многие слышали о ее существовании. Но он не подозревал, что Синклер уже был готов показывать ее людям. Конкретно вам и Дженнис. Кто остается? Экс знал только то, что это какой-то вид межзвездного двигателя. Лифт был необычно просторен. Мы сгрудились в нем. «И есть еще вопрос руки», — сказал Вальпредо. «Кажется, я тоже сообразил». «Я дал вам достаточно ключей», — ухмыльнулся я. Петер Фея долго не отвечал на наш звонок. Должно быть, он изучал нас через дверную камеру, удивляясь такому скоплению людей в парадном. Потом спросил сквозь решетку, в чем дело. «Полиция, откройте», — сказал Вальпредо. «У вас есть ордер?» Я вышел вперед и показал камере мое удостоверение. Я из АРМ. Я в ордере. Не нуждаюсь. Откройте. Мы вас надолго не задержим. Так или иначе. Он открыл дверь. Теперь он выглядел аккуратнее, чем в полдень, несмотря на домашнюю коричневую пижаму. Только вы, заявил он. Он впустил меня и начал закрывать дверь перед остальными. Эй, Вальпредо придержал дверь рукой. «Все в порядке», — сказал я. Петерфи был меньше меня ростом, и со мной был игольный пистолет. Вальпредо пожал плечами и позволил закрыть дверь. «Моя ошибка. Я сложил две трети головоломки, а думал, что знаю ее целиком». Петерфи скрестил руки и спросил, «Ну и что вы хотите искать на этот раз? Может, исследуете мои ноги?» «Нет, давайте начнем с инсулиновой капсулы на вашем предплечье». «Пожалуйста», – сказал он настораживающим тоном. Я подождал, пока он снимет рубашку. Нужды в этом не было, но ему не обязательно было знать. Потом пробежался воображаемыми пальцами по инсулиновой капельнице. Запас был практически полон. «Мне следовало догадаться», – сказал я, – «черт возьми». «Вы запаслись инсулином на шесть месяцев у орган Леггера. Его брови приподнялись. «У орган Легера?» Он подтянул одежду. «Это обвинение, мистер Гамильтон, я запишу для моего адвоката». «А я-то не хотел втягиваться в судебный процесс. Ну их к дьяволу». «Да, это обвинение. Вы убили Синклера. Кроме вас, никто не попытался бы использовать этот трюк с алиби. Он выглядит искренне озадаченным, подумал я. Почему? Если бы кто-либо еще попытался организовать алиби с генератором Синклера, Бернард Петерфи рассказал бы полиции о том, что это за штука и как она работает. Но вы были единственным, кто знал об устройстве до прошлого вечера, когда он принялся его демонстрировать. На подобную логику он мог ответить только одним образом, и он это сказал. «Я все еще записываю, мистер Гамильтон. Записывайте и будьте прокляты. Мы можем проверить другие вещи. Вашу продуктовую доставку, ваш счет за воду». Он не поморщился, он улыбался. Балифовал? Я принюхался. Шестимесячный запах человеческого тела, накопившийся за одну ночь, От человека, который принял за 6 месяцев не более 5-6 ванн, но его система кондиционирования была слишком хороша. За окном ночь и океан. Сегодня в полдень оно было зашторено, и он щурился. Но это не улика. Свет. Горела только одна лампа. Ну и что? Большой мощный походный фонарь стоял на столике у стены. Днем я его не заметил. Теперь я был уверен, что знаю, для чего он понадобился, но как это доказать? Продукты. Если за последнюю ночь вы не накупили продуктов на полгода, значит вы их украли. Генератор Синклера – отличное средство для краж. Мы проверим супермаркеты в округе. И свяжите кражи со мной? Как? Он был слишком умен, чтобы сохранить генератор. Но если подумать, где же он мог его бросить? Он виновен. Он не мог убрать все следы. Петерфи, я догадался. Он поверил. Я почувствовал, как он собрался. Может, сообразил еще раньше меня? Противозачаточные инъекции закончились еще полгода назад. Ваш орган-легер не мог их раздобыть. Зачем ему хранить контра контрацептивы? Вы покойник, Петерфи. Ну и ладно. Будьте вы прокляты, Гамильтон. «Из-за вас я потерял разрешение на детей». «Так давайте попробуем снова. Мы не можем потерять содержимое вашей головы. Вы слишком много знаете о генераторе Синклера. О нашем генераторе. Мы построили его вдвоем». «Угу». «Вы не можете привлечь меня к суду», — сказал он спокойнее. «Что вы расскажете о том, как убийца покинул квартиру Рэя?» Я вынул набросок и вручил ему. «Пока он изучал, я спросил, как вам понравилось прыгать с крыши. Вы не могли знать наверняка, что это сработает». Он поднял голову и заговорил. Медленно, неохотно. Наверное, ему хотелось кому-то рассказать, и теперь стало все равно. Тогда мне было наплевать. Моя рука висела как мертвая и воняла. На спуск к земле ушло три минуты. Я думал, что умру по пути». «А где вы так быстро нашли орган Легера?» Он посмотрел на меня, как на дурака. «Не догадались. Три года назад я надеялся, что диабет удастся излечить трансплантацией. Когда государственные больницы не смогли помочь, я отправился к орган Легеру. Мне повезло, что вчера он все еще был в деле». Он ссутулился. Гнев, казалось, полностью покинул его. Потом я полгода пробыл в поле. «Ждал, когда заживут шрамы. Жил в темноте. Я взял с собой вон тот походный фонарь. Он горько рассмеялся и бросил эту идею, заметив, что стены дымятся. Стена над столиком выглядела обожженной. Мне следовало раньше обратить на это внимание. Не купался, — продолжал он, — не рисковал пользоваться водой в таком большом количестве. Практически не было возможности делать физические упражнения». Но есть-то надо было. И вот, все на смарку. Не расскажете ли, как найти орган Лиггера, с которым вы имели дело? У вас, я вижу, сегодня праздник, Гамильтон. Хорошо, почему бы и нет? Толку вам от этого не будет. Почему? Петерфи очень странно посмотрел на меня. И вдруг повернулся и побежал. Он застал меня врасплох. Я прыгнул за ним. Что у него на уме я не знал, из квартиры был только один выход, исключая балкон, но Петерфи направлялся не туда. Он как будто хотел достичь глухой стены, к которой был приставлен столик с фонарем. Я увидел ящик в столике и подумал, пистолет. Ринувшись за Петерфи, я схватил его за запястье как раз в тот миг, когда он дотянулся до выключателя над столиком. Я попытался оттащить его, и тут включилось поле. Я держал руку до локтя. За ней все потонуло в фиолетовом мерцании. Петрфи отчаянно дергался в низкоинерционном поле. Я не отпускал его, пытаясь понять, что происходит. Второй генератор был где-то поблизости, в стене. Теперь с близкого расстояния я заметил, что выключатель недавно врезан в стену. Наверное, там дальше кладовка и в ней генератор. Петрфи продырявил стену и поставил выключатель. Ну да, на что же им еще ему было тратить полгода досуга? Нет смысла кричать о помощи. Звукоизоляция тут слишком современная. А если я не отпущу Петерфи, он через несколько минут умрет от жажды. Нога Петрфи двигалась прямо к моей челюсти. Я кинулся на пол, и край подошвы едва не оторвал мне ухо. Мне удалось вовремя перекатиться вперед, чтобы ухватить его за щиколотку. Снова фиолетовое трепетание, и его другая нога бешено вылетела из поля. В мускулу поступало слишком много конфликтующих нервных импульсов. Нога дергалась, как некое умирающее существо. Если я не отпущу его, он разорвется на дюжину кусков. Я не заметил, как он опрокинул столик, но тот вдруг оказался лежащим на боку. Верх стола, в том числе и ящик, находился далеко, за пределами поля. Фонарик лежал как раз рядом с фиолетовым мерцанием его руки. Ладно, до ящика он не дотянется. Его рука, покинув поле, не будет получать согласованных сигналов. Я могу отпустить его ногу. Невыносимая жажда заставит его отключить поле. А если не отпущу, он там умрет. Это смахивало... на борьбу однорукого пловца с дельфином. Я все-таки держал Петерфи и одновременно пытался отыскать ошибку в моих рассуждениях. Его свободная нога оказалась сломанной, по крайней мере, в двух местах. Я уже хотел было отпустить его, когда головоломка наконец сложилась. На меня с презрительной ухмылкой воззрились лица с обгорелыми костями. «Команда руке! Держись!» «Не понимаешь, он пытается схватить фонарь!» Я держался. Вскоре Петерфи перестал дергаться. Он лежал на боку, его лицо и руки светились голубым. Я пытался понять, не прикидывается ли он, и тут голубое сияние вокруг его лица погасло. Я впустил их. Они огляделись. Вальпредо пошел искать шест, чтобы достать до выключателя. Ордос поинтересовался. «Обязательно было его убивать?» Кивнул на фонарь. Он не понял. «Я был слишком самоуверен», — сказал я. «Мне не следовало входить одному. Он уже убил двоих этим фонарем. Орган легеров, которые дали ему новую руку. Не хотел, чтобы они проговорились, поэтому сжег их лица и вытащил тела на движущийся тротуар. Вероятно, привязал их к генератору, а потом спустил на тросе». «При включенном поле все это весело не более пары фунтов. Фонарем?» Ордос немного подумал. «Да, конечно. Он бы излучал свет в пятьсот раз большей мощности». «Хорошо, что ты сообразил». «Так ведь я куда дольше имею дело со всякими научно-фантастическими устройствами, чем ты». «И на здоровье», — ухмыльнулся Ордос.